Войдя к Гейбу, Тео первым делом заметил аквариумы с дохлыми крысами. Самка радостно скакала в центральной клетке, принюхивалась, гадила и выглядела по-крысиному счастливой. А вот остальные самцы валялись на спинках, задрав лапы к небесам, будто пластмассовые солдатики в диораме смерти. «Как это произошло? Не хотели учиться!» Как только проассоциировали шок с сексом, им понравилось. Тео задумался о своих отношениях с Молли в последние дни и представил себя в стеклянной витрине с мертвыми грызунами. — Так ты, значит, долбал их током, пока не сдохли? — Я должен был поддерживать константу в параметрах эксперимента. Тео сурово кивнул. Будто понял, хотя на деле не понял ничего. Подошел живодер и боднул его в ляжку. Тео для успокоения почесал его за ухом. Кормилец беспокоил живодера, и пес надеялся, что аварийный вспомогательный кормилец, быть может, даст ему этих ароматных и аппетитных беленьких белочек из клеток на столе, раз уж, судя по всему, кормилец их уже приготовил. Невозможно же так мучиться, как в тот раз на пляже пацан, который сначала делал вид, что кидает мячик, а потом не кидал, а потом опять делал вид, что кидает и опять не кидал, поэтому же водер просто вынужден был сбить мальчишку с ног и сесть ему на голову. — Батюшки, как же его после этого от плохо ли? Нет, ничего хуже, чем когда тебя плохособакят. Но если кормилиться и дальше... Будет дразнить его беленькими белочками. Придется и его сбить с ног и сесть ему на голову. А может даже и в ботинок накакать. — О, я плохая, плохая собака! — Нет, постой. Аварийный вспомогательный кормилец чешет ему за ухом. Ой, хорошо-то как! У него вообще все прекрасно. Собачий ксанакс. Ну и ладно. Тео протянул Гейбу пакетик с волосами. «А что это за масло?» — в нем поинтересовался Гейб, осматривая улику. «Хрень от чипсов. В пакете вчера жил мой обед». Гейб кивнул и посмотрел на Тео так, как в телевизоре коронер обычно смотрит на копа. «Тупица! Вы разве не поняли, что загрязняете улики одним своим дыханием? Поэтому мне станет с вами намного уютнее, если вы немедленно прекратите...» Он поднес пакетик к микроскопу на стойке, извлек пару волосков и положил на стекло, накрыл крышкой и задвинул. «Только не говори мне, что это от белого медведя», — сказал Тео. «Нет, но, по крайней мере, животного происхождения, с отчетливой сигнатурой сметаны и лука». Гейб оторвался от микроскопа и ухмыльнулся Тео. «Да нет, я тебе просто мозги ебу». Он мягко ткнул констебля в плечо, и снова приник к микроскопу. — Ух ты! Медула отсутствует, а двупреломление — низкое. — Ух ты! — послушно отреагировал Тео, стараясь разделить восторг Гейба насчет низкого двупреломления, но не очень успешно. — Надо проверить по онлайновой базе данных волосяного покрова, но, мне кажется, они от летучей мыши. — А есть такая база данных? Что, ком? Знаешь, интернет ведь для того и задумывался — делиться научной информацией. А вовсе не торговать Виагрой и порнографией, да? В конце концов, может, гей поочухается. очухается? Биолог перешел к компьютеру на рабочем столе, пошелестел экранами микрофотографии различной шерсти, пока не нашел ту, которая ему понравилась больше прочих. Вернулся к микроскопу и снова сверил картинку. — Ничего себе, Тео, да у тебя тут вымирающий вид. — Не может быть. — Черт, где ты это взял? Микронизийский гигантский крылан. Из пикапа «Додж». — Хм, такой ареал не значится. Не на Гуаме парковался? Тео выудил из кармана ключ от своей машины. — Слушай, Гейб, мне пора ехать. Давай вечером в пене пивка попьем. Пиво можем и сейчас выпить. У меня есть в холодильнике. Тебе нужно изредка на людях бывать. Договорились? Тео уже пятился к двери. Ладно, в шесть. Мне еще нужно растворителя для суперклея купить. Пока. Тео соскочил с крыльца и кинулся в припрыжку к Вольво. Живодер гавкал ему вслед на четыре четверти. — Алло, вкусные белые белки! Еще в коробке? Алло, ты забыл? Когда Тео подъехал к дому Лены Маркис, перед входом уже стоял ничем не выдающийся белый автомобиль эконом-класса, взятый на прокат. Форд-сопля, так их называл Тео. Констебль огляделся, не висит ли где-нибудь давишняя летучая мышь. но на потолке веранды ее не было. Он даже еще не подал рапорт о том, как переехал, по-видимому, неуничтожимого блондина, а сейчас перед ним маячила перспектива один на один столкнуться с убийцей. На всякий случай он заехал домой и взял с полки в чулане пистолет, а с кроватного столбика снял наручники. Молли там в последний раз брала его в плен, но тогда они еще разговаривали. Теперь же она во дворе тренировалась с бамбуковым мечом Синаи, которым пользовалась с тех пор, как сломался палаш, поэтому Тео удалось проскользнуть в дом и выскользнуть без всякой конфронтации.